Вопли скрежет насилье, брань, тревога, вой. И грабежом отягощенный, боясь погони, утомленный, Спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла.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 И вдруг, ударя в лоб рукою, Захохотал. Ночная мгла На город трепетный сошла, И долго жители не спали, И меж собою толковали О дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч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 Торгаш отважный, не унывая, открывал Невой ограбленный подвал, Сбирая свой убыток важный, на ближнем выместить. С дворов свозили лодки. Грав Хвостов, поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастья Невских берегов.